Пятьдесят девять. На обратном пути мы говорили о Барбаре Галлоуэй, но не углублялись в суть. Если убийца следил за нашими передвижениями, он знал, что мы были дома у Галлоуэев и проведенного там времени достаточно для разговора. Было бы подозрительно, если бы мы не говорили о ней, поэтому нам пришлось играть роль, как актерам в театре. Но я видел, что Ханна была не здесь. Ее сняло чувство вины. Объективно она была ни в чем не виновата, но в своих размышлениях она разворачивала все так, что вся ответственность лежала на ней. Она то и дело возвращалась к событиям последних часов и искала, что же она могла сделать по-другому. В таких случаях это была стандартная реакция, ограничивающая суеверие. Мы верим, что являемся центром нашей маленькой вселенной, можем контролировать и предсказывать все, что случается в жизни, но это не так. «Иногда происходит то, что не подвластно нашему контролю, и мы не можем сделать совершенно ничего». Беседа подошла к своему естественному завершению, и в машине повисла напряжённая тишина. Ханна вытащила телефон и набрала мать Тейлора. Он всё ещё оставался в операционной, и никаких новостей не было. «Отсутствие новостей — это хорошая новость», — сказал я. «Нет, Винтер». Хорошей новостью было бы то, что он пережил операцию, и его жизни ничего не угрожает. Остаток пути мы преодолели в тишине. Время от времени я оглядывался на Ханну. Она хмурилась, никакого блеска в глазах больше не было. Напряжение брало вверх. Ханна была сильная, но это была сила, приобретенная за счет горького опыта, а не встроенный с рождения стержень. Не нужно было копать глубоко, чтобы понять. что у неё было огромное ранимое сердце. То, что случилось с её матерью, закалило и изменило её, но не факт, что к лучшему. Я очень надеялся, что Тейлор выживет, что они уедут в Сан-Франциско, что у них будет маленький уютный дом, наполненный детьми, смехом и счастливыми мгновениями. Я приехал на Мороу-стрит и остановился у гостиницы. Мы перешли улицу и зашли в Аполлон. Красно-синяя ракета переливалась бледными цветами в ярком свете дня. Мы вошли, и сразу зазвенел колокольчик. Лори увидела нас и тут же отошла от стола, который только что обслуживала. Она шла, вытирая руки о фартук. На её лице читалась озабоченность, глаза были полны беспокойства. «Я слышала, что случилось с Тейлором. Как ты держишься, милая?» «Я в порядке, тётя Лори». Она внимательно смотрела на Ханну, не веря её словам. Я в порядке, повторила Ханна. Обо мне не беспокойся. Ну, кому же еще беспокоиться о тебе, как не мне? попыталась улыбнуться Лори, но ее улыбка оказалась не к месту. Как Тейлор? Он все еще в операционной. С ним его родители. Я на связи. С ним все будет хорошо, милая. Он прорвется, я уверена. Думаешь, он оставит тебя одну? покачала головой Лори. «Ни за что. Он ради тебя в ад сойдёт и обратно вернётся. Он слишком тебя любит». Ханна извинилась и ушла в ванную. Лори подождала, пока Ханна отойдёт подальше, и спросила. «И всё-таки как она?» Я пошевелил кистями, что должно было означать «не очень». «Пытаюсь занять её. Мне кажется, это лучше, чем сидеть в больнице и волноваться». «Наверное, вы правы», — Лори посмотрела в сторону, куда ушла Ханна. «Этой девочке уже столько всего пришлось пережить. Она этого не заслуживает. Но почему Бог наказывает хороших людей, а? Почему такое происходит? Если это часть его плана, начинаешь сомневаться, понимает ли он, что делает. Бывают дни, когда так трудно верить». Лори, казалось, хотела сказать что-то ещё, и я молча ждал. Но она просто смотрела куда-то вдаль. смотрела невидящим взглядом. Неожиданно она вышла из транса и спросила, что мне принести поесть. Я не ожидал этого вопроса, а с другой стороны, только этого и можно было ожидать. В трудных ситуациях мы проваливаемся в самые удобные и привычные свои роли. Иногда легче заняться чем-то хорошо знакомым и понятным, чем смотреть в лицо реальности. Можно назвать это отрицанием. Я предпочитаю называть это самосохранением. Мне гамбургеры и картошку, пожалуйста. Ханна скажет, что она не голодна, так что принесите то, что она любит. Может съест, а может не будет. Хорошо, дорогой. Лори ушла за стойку и прокричала заказ Фрэнку. Он ответил, что исполнит с удовольствием. Его голос звучал еще гнусавее, чем обычно, и еще более пресыщенно. Он и не пытался скрыть свое состояние. Он хотел сохранить нормальный ход вещей для Лори, но по его голосу все сразу становилось понятно. Я сел за уже привычный мне стол у окна. В ресторане было около двадцати человек и было достаточно шумно: разговоры, шум отодвигаемых стульев, звон посуды. В кухне гремели сковородки, что-то скворчало, тихо-тихо играла какая-то кантри-баллада. Больше народу я здесь еще не видел. Это лишний раз доказывало, что жизнь продолжается. Лори подошла с двумя чашками и кофейником, налила кофе и ушла. Мы уже обо всем поговорили. Ханна пришла, села напротив. Мы можем говорить, сказал я, если только убийца не стоит за окном с подслушивающим устройством. Ханна почти улыбнулась. На лице у неё сохранялось серьёзное, строгое и взрослое выражение, не соответствующее её годам. «Барбара Гэллоуэй что-то знает, Уинтер». «Да, я знаю». «Окей», — произнесла она, ударяя каждый слог и вливая в них ударную дозу сарказма. «Если это так, то какого чёрта мы здесь сидим? Почему мы не у неё, пытаясь узнать, что она скрывает?» Потому что она умрет, но секрет не выдаст, накану ее будущее и будущее ее детей. Ханна выдохнула следующую дозу саркастического окей. Поправь меня, если я не права, но разве ты не профи по выбиванию из людей нужной информации? И что ты предлагаешь? Вооружиться плоскогубцами, вырвать ей зубы, угрожать детям? Но、ну、нет, конечно, не так все плохо, Ханна. Барбара много чего раскрыла, сама не понимаю этого. И что, например? У меня сложилось впечатление, что разговор контролировала она. Это ошибочное впечатление. Единственная возможность выбить из нее информацию, создать у нее ощущение, что она на коне. То есть ты там играл роль? Извини, не верю. Замотав головой, сказала она. Я усмехнулся. Ну хорошо, что-то узнал? «Мы теперь знаем, что Сэм и правда что-то скрывал. Это было настолько важным и страшным, что Барбара Гэллоуэй предпочла бы, чтобы ей ногти вырвали, но не раскрыла бы тайну. Плюс мы знаем, что это что-то настолько важное и страшное для убийцы, что он решил его сжечь». Ханна пожала плечами, покачала головой и презрительно фыркнула. Все эти три действия она совершила одновременно. «Ты же профи». Неужели это все, что ты можешь выжить из той беседы? Если мы не знаем, что же это за секрет, каким образом нам поможет все то, что ты наговорил? Ты слишком много полицейских сериалов смотришь. Большинство преступлений раскрываются маленькими шажками, а не гигантскими прыжками. Моменты внезапных изорений в реальной жизни случаются не так уж часто. Зато в ней много маленьких движений. До поездки к Барбаре мы подозревали, что Сэм мог что-то скрывать. Теперь же мы знаем это наверняка. Мы наконец-то напали на след. Это большой шаг вперед. Ладно, давай вернемся и выбьем из нее этот секрет. Я улыбнулся, узнав в этом импульсивном порыве старую добрую Ханну. Это не поможет. Не расскажет она. Арестуй ее и допрашивай, пока она не расколется. Это могло бы сработать. Только вот убийца коп, поэтому я совершенно не хочу, чтобы она приближалась к участку. Мы знаем, что у Барбары есть необходимая нам информация, но мы не можем ее получить, не разбудив убийцу. А раз мы не знаем, кто он, то лучше ей к участку не подходить. Он уже ведет себя непредсказуемо. Я не стал углубляться в последнюю часть утверждения, в этом не было необходимости. «Ханна, если бы была возможность выбить информацию из Барбары, мы бы ей воспользовались». «Ну, должен же быть способ». «Его нет», — покачал я головой. Лори принесла еду очень вовремя. Мой уровень сахара упал, и я с ума сходил от голода. Кроме банана, который Ханна заставила меня съесть перед поездкой к Дэну Чоуту, я ничего не ел с завтрака. На тарелке Ханны лежал сэндвич на тосте, а на моей гамбургере — двойная порция картошки. Лори сунула под нос подмышку и отступила на шаг. Что это, тетя Лори? Я ничего не заказывала. Я заказал за тебя, сказал я. Я не голодна. Тебе нужно поесть, милая, вставила свое слово Лори. Тебе нужно поддерживать силы. Ну ладно. Лори не стала говорить то, что она собиралась, бросила на меня беспокойный взгляд и ушла. Я взял пригоршню картошки и засунул в рот. Как ты можешь есть в такой момент? Я не обедал и мне нужно есть. Пожал я плечами. Ты знаешь, что я имею в виду. Голоданием Теллару не поможешь, и чувство вины у тебя не уменьшится. Ханна хотела еще что-то сказать, но я выставил вперед руку и остановил ее. Я ем, сказал я, и взял гамбургер.